Глава двадцать шестая. Адам. Бабло я в могилу с собой не унесу, а передать некому. На повторе крутятся в голове слова Тимура, брошенные им в автосервисе. Сухие, обреченные, но справедливые. Листаю документы, не вникая в текст. Своим юристам я полностью доверяю, они заранее перешерстили все бумаги от и до и клинику проверили перед покупкой. Осталось дело за малым поставить подписи и принять новый бизнес. Бесполезное приобретение, выдыхаю себе под нос, вспоминая события последних недель. Сколько еще ошибок я мог бы совершить, не будь рядом, Агаты. Я был одержим поиском наследника и плевать хотел на других, но чертовка постоянно выступала как сдерживающий рычаг. Озорные тройняшки не позволяли мне погрузиться в омут отчаяния. Моментами я даже забывал, зачем я здесь, в России, просто жил, наслаждаясь каждым мгновением с ними. Не заметил, как привык к нормальной семье. Большой, дружный, немного безумный. Почувствовал себя ее частью. «Адам Альбертович, вызывали?» Ледяная фраза летит мне в лоб. Пуль Иван вонзается в мозг и разрывает его изнутри. Кмыкаю и поднимаю глаза на дверной проем, где грозовой тучей возвышается старшая Березнева. Смотрит на меня с прищуром, сложив руки в карманы медицинского халата. Буравят пристальным, уничтожающим взглядом. Ни слова плохого не произносит, но в этом и нет необходимости. Я каждой клеточкой чувствую ее истинное отношение ко мне. Как же они похожи сагатые, и одинаково меня терпеть не могут. Но мне все равно. Решение принято. Им нужнее. Вновь голос друга ковыряет воспаленное сознание. Зудит там, вскрывает нарывы, ищет в потоках грязи что-то хорошее, правильное. — Да, Левтина Павловна, присаживайтесь, киваю на стул напротив. Наблюдаю, как она чинно подходит к столу, опускается на выделенное ей место, важно, сцепив руки в замок, укладывает их на лакированное дерево и изучает меня, пытаясь предугадать, что я задумал. Зря старается. Ведь даже для меня стало потрясением собственное решение. Я переписываю клинику на Агату Сергеевну, озвучиваю идею, что пришла мне в голову буквально сегодня и прочно засела там. Первый и последний поцелуй с чертовкой. Несколько пустых дней вдали от нее и детей вихрь мыслей и переживаний оставили на мне свой отпечаток и помогли понять нечто важное. Даже если Агата никогда не будет со мной, а тест ДНК на тройняшек придет отрицательный, я все равно хочу заботиться о них. Пусть так, на расстоянии. Помогать деньгами, потому что она больше не способен. Раньше меня устраивало, что другое от меня и не нужно никому было. А сейчас поздно что-то менять. Невозможно. Я такой, как есть. И сдох бы в одиночестве где-то за границей со своими часами и миллионами. Если бы не появились они. Но, Адам Альбертович, все бумаги были готовы на ваше имя, а теперь мямлет что-то под боком Руслан Гафаров начальник юридической фирмы, с которой я сотрудничаю в России, и которой доверяю. Он приехал со мной в клинику, чтобы проконтролировать подписание бумаг. Так я сказал ему, хотя заранее планировал диверсию. «Переделайте», — рявкую строго и поднимаюсь с места. «А поможет вам в этом, Алевтина Павловна?» «Представит необходимые документы», — приказываю. Чувствую, как накаляется атмосфера вокруг от негодования Бересневой. Другая бы порадовалась, что ее семье большой куш привалил, но только не она. Иная порода женщин. И дочь такой же воспитала. гордой, независимой, сильный. Уверен, Агата тоже будет в ярости, когда узнает, что я сделал ее владелицей всего. Но я не отступлю. «На это нужно время», — слабо сопротивляется Гафаров и растерянно на старшую Бересневу смотрит, будто поддержку ищет. Но та и сама в шоке. «Исполняйте!» — рычу на юриста, и он тут же кивает послушно. Знает, что по оплате услуг не обижу. «И вы тоже!» — небрежно бросаю старшей Бересневой, как только она открывает рот, чтобы возмутиться. «Клиника теперь принадлежит Агате и детям», — проговариваю тише, — наклонившись к ней и облокотившись о стол. И это не обсуждается. Покидаю кабинет, хлопнув дверью. Остановившись в коридоре, напряженно смотрю на ряд одинаковых дверей, уходящих вдаль. В одном из кабинетов сейчас находится Агата. Занимается своими делами, работает или трещит с подружкой, той надоедливой, имя которой я благополучно забыл. Душа тянется к чертовке, но я перевожу внимание на планшет, с которым не расстаюсь все эти дни. Так часто проверяю почту, что скоро в дисплее дыру протру. Делаю это, наверное, в миллиардный раз. Нажимаю на иконку входящих. Пусто. Издевательство какое-то сокрушенно вздыхаю. И едва сдерживаюсь, чтобы не запустить гаджет в одну из однотипных дверей. Иначе примут меня за психа, повяжут... И тогда я точно останусь ни с чем. А ведь у меня далеко идущие планы. Я жду лишь одного долбанного письма из лаборатории. В случае положительного результата я прижму Агату к стенке и заставлю признать, мои права начертят. Добьюсь встреч и участия в их жизни, а заодно и в ее, дальше по ситуации, буду импровизировать. Если все-таки совпадение в ДНК не обнаружат, то... Все равно я их не оставлю. Но и претендовать не смогу на чужих детей. Черт! Запускаю пятерню в волосы, дергаю зло и резко разворачиваюсь на пятках. Вылетаю из клиники, мчусь к спорткару, на секунду задерживаю взгляд на рисунке на крыле и следом прыгаю за руль. Развиваю максимальную скорость, на которую только способна моя лялька. Сам же сосредоточен только на одном, на полноценной семье, как у моего упертого отца или у того же невыносимого братца Марка, но которой я не заслуживаю. Время в пути пролетает незаметно. Я оказываюсь на другом конце города, паркуюсь возле салона часов. Запрокинув голову, скольжу взглядом по немного потрепанной временем вывески «Мисс с улыбкой смотрю в огромные окна. Через стекло замечаю темную фигуру. Петр Валентинович бродит по пустому салону, как призрак. Дух заброшенного здания, бережно охраняющий коллекцию старых часов. — Адам Альбертович, вы сюда зачастили! — заметив меня, он распахивает дверь. И колокольчик мелодично дзинькает над головой, когда я вхожу в помещение. Киваю одинокому охраннику, скучающему в углу. Отмахиваюсь от продавца-консультанта, который спешит угодить блудному боссу. Кажется, это та же девчонка, что была здесь в прошлый раз. А есть ли вообще другие сотрудники? Я сильно сократил штат после очередного убыточного года. Почти никого не осталось, лишь верный Петр Валентинович, что работает скорее за идею, чем за смешную зарплату, которую я ему плачу. «Теперь я буду появляться здесь постоянно», — пожимаю ему руку. Глаза вам мазолить, редкие часы из сокровищницы уводить, подмигиваю заговорщически, намекая на его добычу, которую я передал Максу. Да я сразу догадался, что в итоге вы именно те часы пацаненку подарите. Как увидел вас двоих на пороге мастерской, мысленно с находкой попрощался. Мальчишке с такими горящими глазами сложно отказать, усмехается по-доброму. «О да, Макс питает слабость к часам, соглашаюсь я», невольно вспоминаем маленького чертенка. Копию Агаты внешне и такого близкого мне по духу. «В этом вы похожи», — будто мысли мои озвучивает мастер. «А вашим прекрасным дамам подарки понравились?» — интересуется Петр Валентинович, ведь лично по моему описанию их подготовил. «Да, почти», — потираю лоб, думая о богате. «В любом случае, спасибо вам, спешу закрыть тему». «Самые ценные часы порой приходится долго искать и с боем вырывать у других охотников за антиквариатом», говорит намеками, как старый мудрец. «Важно не отчаиваться и не отступать, и награда займет достойное место в коллекции». Главное место задумчиво бубню. «Я здесь по делу, Петр Валентинович. Несите наши финансовые отчеты. Валерьянку мне, а себе что-нибудь покрепче хлопаю его по плечу». «Все-таки решили закрыть филиал?» С грустью прищуривает глаза мастер, и мимические морщины становятся еще глубже. «Да», — отрезаю, вводя его в ступор. «Я продам, намеренно делаю паузу, один из своих заграничных филиалов. Знаете ли, я несколько стеснен в финансах теперь. Придется так поступить, а вырученные деньги вложу в российский бизнес». Петр Валентинович не верит своим ушам, сканирует меня внимательно, а я срываюсь в хохот и жестом указываю ему на кресло. «Но мы же убыточные», — пожимает плечами он. «Исправим. Недавно одна несносная леди мне идею подкинула, как сделать салон ближе к народу. Будем пытаться». Сажусь за стол и разворачиваю бумаги. «Думаю о богате. И уже не удивляюсь тому, насколько глубоко она врезалась в мой мозг и в душу. Я не собираюсь никуда уезжать. Я остаюсь в России. И мне нужно чем-то зарабатывать на жизнь. За отчетами мы проводим несколько часов. и Делаем лишь один вывод. Все хреново. Петр Валентинович старается приободрить меня, хотя сам не верит в успех нашего дела. Беру тайм-аут. Не для того, чтобы отступить. Наоборот, хочу собраться с силами и подумать. Отец вряд ли меня поддержит, если я обращусь к нему за помощью, а вот с Марком можно пообщаться. Не спасет мой бизнес, так хоть рекламу красивую нарисует на пару со Златкой. Семья дизайнеров. В самом крайнем случае попрошусь к нему в медиахолдинг на подработку. Достану так всех, что откупиться братец будет готов, лишь бы я свалил. Нет уж, Россия, ты так просто меня не сломаешь. Злюсь сам на себя» на свою бездарность как в делах, так и в отношениях. Всюду засада. У меня теперь здесь якорь, от которого я никуда не денусь. И завожу спорткар. Импульсивно вдавливаю кнопку громкой связи в машине, как только слышу сигнал, и звонок телефона переключается на основную колонку. «Адам Альбертович, только освободились. Все документы собрали, подготовим в течение нескольких дней», вещает Гафаров из «Динамика». Алевтина Павловна почему-то осталась недовольна, признаются растерянно. Это ее обычное состояние, ухмыляюсь ехидно. Агата Сергеевне она сообщила уже новость? Нет, как вы и велели. Только после встречи к ней отправилась, рапортует он. И я нервно прощаюсь. Не только с ним, но и с жизнью. Потому что Агата точно меня прибьет за такой щедрый подарок. Но ее мнение мало что изменит. Юристы по моему приказу сделают все как надо. Притормаживаю, услышав звук входящего сообщения. Тянусь рукой к планшету, машинально запускаю приложение почты, открываю последнее письмо. Краем глаза замечаю логотип лаборатории и сглатываю нервно. Ну же, мать вашу, сколько можно? Сначала нахожу результат. Отрицательный. Следом читаю, чей тест ДНК. По дате и маркировке ребенка, материал которого я подал уже после чертят. Вот ты какого хрена? Какие-то заколдованные тесты. Неужели платков слюнявых не хватило? Нужно будет еще раз тройняшек проверю. Украду, лично приведу в лабораторию. Я должен убедиться и получить доказательства на руки. Про сына Агатиной подруги я, признаться, не думаю. Он славный малый но я не чувствую его своим. Да и с болтливой дамочкой без имени встречаться больше не хочу. Но чертята просто обязаны оказаться родными. Я так помешан на этой идее, что не допускаю иного исхода. Психанув, звоню в клинику. Разношу их в пух и прах, сжимаю руль на полной скорости, ору в динамик, как безумный, и угрожаю закрыть к чертям собачьим, а персонал по пустить». На что получаю судорожный ответ, что нужные мне образцы уже в работе, и результаты поступят на днях. Отключаюсь, но по салону вновь разносится сигнал. Мерзкий такой, взрывающий мозг. Вбиваю кнопку, не глядя на имя контакта. Слежу за дорогой, вслушиваясь в доносящийся шум. Томный женский вздох заставляет меня закатить глаза. Иди ты к дьяволу, кем бы ты ни была, не добывших баб сейчас. Абонент недоступен. Навсегда. Приезжайте на опознание, чеканью металлическим голосом, как автоответчик. Потому что достали. Знаю, что сам виноват и теперь расплачиваюсь за свою разгульную жизнь. Но в конкретный момент мне плевать. Вырубаю громкую связь. Нащупываю телефон, отключаю полностью. С меня хватит. Я бы выбросил его на проезжую часть под колесом чащихся мимо машин, но в памяти сохранен номер Васьки, и я не готов разорвать эту тонкую нить, что связывает меня с моей чужой семьей. В пустую квартиру возвращаюсь в сумерках. Захожу, словно в склеп, небрежно разбрасываю вещи, потому что укорить меня засрач некому. Иду в душ и тупо стою под холодной водой. Но ни хрена не остываю. Мысли роятся в больной голове, чувства разрывают грудную клетку, а выход из ситуации не приходит. Казалось бы, я на верном пути. Но какого хрена, мать его, он такой запутанный и сложный? Звонок в дверь кажется посланием из параллельного мира. Но настойчивый стук, что доносится следом, вырывает меня из полузабытья. Какого, выругавшись, тихо обматываю бедра полотенцем? Смахиваю капли с мокрых волос, наспех приглаживаю их ладонью, потому что в дверь барабанят так, будто вынести ее готовы. Отлично. Я как раз в том состоянии, что готов ругаться и даже подраться с незваным гостем, лишь бы пар спустить. Поэтому дверь открываю рывком и так и застываю, не сразу отпустив ручку. Агата? Выдыхаю я, и блаженная улыбка расплывается по лицу. Ну все, конец. Я очокнулся. Теперь мне чертовка мерещится. Стоит передо мной, дышит тяжело, испепеляет меня взглядом, порог переступает, нагло врываясь в мою обитель. — Ты в порядке? — задает очень странный вопрос. — Теперь да, — выпаливаю честно. — Что она здесь делает? — Из-за клиники возмущаться приехала, допустим. — Но откуда у нее вообще этот адрес? Кроме Марка и Рома никто не знает о моем убежище, и уж точно ни одну бабу я сюда бы не пустил, иначе пришлось бы сжечь квартиру, замести следы и переехать на окраину, чтобы случайные любовницы не преследовали кошелек. Однако Агате плевать на мои деньги, а я и так отдал ей почти все, и в данную секунду рад ее видеть». Настолько, что лицо вот-вот треснет от счастья, а руки сами тянутся к сексуальной, но опасно напряженной фигурке. Но в следующий миг мою улыбку стирает хлесткая пощечина, да такая мощная, отчаянная, что отрезвляет в доли секунды. Ни хрена у тебя удар поставлен? Хриплю, касаясь щеки и потирая челюсть, а свободной рукой хватаю чертовку за талию. Игнорируя слабый вскрик, затаскиваю Агату в квартиру. Я точно самоубийца, если вместо того, чтобы избавиться от смертоносной бомбы, я забираю ее в свое логово.